Глава 14 Мне явно попалась какая-то сумасшедшая деваха. Мало того, что она не сильно-то и удивилась тому, что у нее теперь весьма продвинутый доспех, так еще она решилась искупаться после того, как я с помощью ее тела уничтожил пятерых преследователей. Что-то явно у нее с головой не все в порядке. Впрочем, меня больше волновала другая проблема – звук. Его просто не было. Хоть я и научился видеть окружающий мир, но вот слышать не получилось. Допустим, мир я ощущаю благодаря стихиям, которые смогли визуализировать все, что возле меня. Но как подобным образом опознать звук? Ушей-то у меня нет. С другой стороны, у меня и глаз тоже нет, но я же вижу. К тому же, по идее, я должен все видеть от точки части доспеха, в котором спрятал свою сущность и привязал к нему нить души, а также своих стихийных сил. Но это было не так. Точка, с которой могу наблюдать все, что происходит, находилась как бы в стороне. Я спокойно могу ее менять в пределах 10 метров от доспеха. После изучения этого феномена я пришел к выводу, что вижу с помощью стихии созидания, которая смог создать что-то подобие духовного глаза. Это, конечно, не точное описание, но другого нет. Значит ли это, что я также могу создать некий приемник звуковых волн? А если могу, то как его настроить? Кстати, фигурка у моей невольной спутницы ничего так... Я думала, кажется, мускулистая барышня, но все оказалось намного симпатичней. Мышцы у нее, конечно, были развиты, но фигуру это не портило. Наоборот, делало ее весьма привлекательной. Так, что-то я отвлекся. Звук. Надо создать что-то наподобие духовного слухового аппарата. Вот только как работает этот самый приемник звука? Как же без Зака сложно. «Хорошо, хоть Алиса помогает, а то я даже не знаю, как бы смог справиться с этой проблемой». «Собственно, с управлением тела девушки тоже помогла моя фея». Алиса быстрее меня вспомнила, каким образом нужно влиять на различные нервные окончания, дабы тело двигалось так, как нужно. Правда, из-за серьезного ускорения пришлось срочно влиять на мышечные ткани девушки, а то из-за приложенных усилий ткани не выдерживали и рвались». Если бы не прямое влияние на нервы, то эта дамочка сложилась бы от боли после первого моего удара с помощью ее тела. С другой стороны, теперь у нее более подготовленное тело. Фактически все ее внутренности пришлось контролировать с помощью зеленой стихии созидания. В теории я могу подключиться к сигналам нервов ее слухового природного аппарата, но лучше все же иметь свои собственные уши. Пока дамочка мылась, я сумел разобраться с этой проблемой. Пришлось, правда, повозиться с настройкой громкости и уровнем восприятия звука, но конечный итог меня вполне устроил. Еще бы понять, каким образом формируется звук в моем сознании, с учетом отсутствия физических мозгов и ушей. Наше путешествие по окрестным землям слегка меня удивило. С одной стороны, дамочка показала себя со стороны весьма разумной особой. Даже додумалась проверить возможности меня как доспеха. Но вот в остальном оказалось то еще оторвой. Это же надо было додуматься, проводить эксперименты с собственным телом, пытаясь выяснить пределы своей скорости и возможностей. Честно говоря, я специально развил почти максимальную скорость движения по лесу, дабы ее напугать. Но какое там? Чем выше скорость, тем сильнее она получала удовольствие. Адреналин в ее крови зашкаливал. Ну, что тут сказать, больная на голову. Я даже думал применить полет, но после остановился». Как и против ее противников, я пока избегал использования стихии в открытую. Мало ли, как тут к этому относятся. Когда мы прибыли в какой-то город, проблем добавилось. Я не знал местного языка. И это очень сильно меня огорчило. Как выучить язык, если ты не сможешь спросить? Это у Зака был лингвистический программный алгоритм, который распознавал речь, а у меня-то его нет. Более того, ни один из уже известных мне языков не подходил даже близко». «И что делать?» «Да, проблема. Абсолютно не понимаю, каким образом учиться. Разве что запоминать все слова и потом пытаться мысленно сопоставлять повторения возле какой-то из вещей. А дальше как?» «Имея я возможность спрашивать, то проблема была бы снята сама собой. Но пока моя дамочка не научится создавать свой внутренний мир, я не смогу с ней общаться. Разве что знаю, как ее зовут. Диана. Неплохое имя». Местные маги меня удивили своим цветом глаз и магией крови. Эх, как не хватает духовной силы. Хотя, судя по отношениям, это либо ее старшая сестра, либо мать. Уж очень специфически она себя ведет. Скорее всего, мать. А если присмотреться к движениям и характерным выражениям мимики, то получалось, что сейчас девушка беседует со своим отцом и матерью. Более того, эта магиня проверила доспех и меч. Вся экипировка была мною полностью переделана под себя и ощущалась моим телом, если так можно сказать. Свою сущность я замаскировал под артефактное излучение, и, судя по реакции местных, весьма успешно. Если еще и местные демоны не смогут меня опознать, то будет совсем шикарно. На этом маскировку доспеха я не закончил. Если уж попал в мир Кецель то лучше прикинуться одним из вариантов брони его демонов. У меня и образец был подходящий. Так что все излучаемые параметры я скопировал с доспехов одного из высших демонов, с которым раньше сталкивался. Они у всех были почти одинаковы, за небольшим изменением. Хотел это изменение придумать свое, но передумал. Кто его знает, какие у них вообще бывают эти дополнения. Так что лучше изобразить полную копию. Была правда опасность, что кто-то может узнать во мне какой-то известный образец. Но тут без доли риска не получится. К тому же вряд ли в этом мире будет кто-то из древнего мира». Итак, пока мой носитель в виде симпатичной девчонки принимал ванну... Кстати, говоря, тут даже был водопровод, но при этом вооружение явно средневековое. Очень похоже на устройство Римской империи. Ну да неважно. Вернемся к моим делам. Нужно составить план. Первое. Изучить местный язык, а еще лучше каким-нибудь образом подтолкнуть девчонку к созданию своего внутреннего мира. Если у нее мать-маг, то возможности у нее должны быть. второе найти способ каким образом полностью погибнуть в этом мире и отправиться на нормальное перерождение никогда не думал что это станет проблемой меня столько раз убивали что я уже давно привык к тому что это достаточно легко а вот теперь не уверен в этом третье параллельно попробовать захватить какое то физическое тело правда тут пока еще на стадии полного непонимания каким образом это осуществить стоп как я мог забыть алиса Моментально слившись разумом с феей, я судорожно искал то самое знание. Помнится, когда-то мне рассказывали о том, что фея может поглотить разум носителя. Нашел, да, знание оказалось отдаленно помогающим. Захватить можно, вот только носитель умирал, а после и тело тоже. В общем, вариант так себе. По сути, это то же самое, что и сейчас. То есть управлять телом можно, но и все. Полноценно жить не получится. Теоретически, можно попробовать создать антивещество и с помощью него аннигилировать себя. Вот только каким образом удержать это вещество от соприкосновения с реальностью? Куда ни кинь, всюду клин. Ладно, будем решать проблемы постепенно. В конце концов, можно напасть на какого-то сильного демона и тем самым заставить его применить что-то мощное, что меня упокоит. Девчонку, конечно, жаль, но если не найду другого способа, то придется действовать таким – Еще были варианты наподобие найти жерла вулкана и броситься в кипящую лаву. Вот только уровень поступающей энергии веры мне не даст этого сделать. Боюсь, я весьма долго смогу существовать в эпицентре катаклизма. Это, конечно, не факт, но тем не менее. Наверное, я бы и дальше размышлял о том, как можно уничтожить мою сущность, пока меня не ввел в ступор обычный вопрос Алисы – проверить свой пространственный карман. Изначально я об этом даже не думал. Там физически не должно было чего-либо остаться целым. Но, как оказалось, я был неправ. И вот этот факт меня полностью выбил из колеи. Каким-то немыслимым образом мой пространственный карман разделился на две части. В одной ничего не существовало, а вот во второй находилось нечто отдаленно напоминающее мое тело, точнее то, что от него осталось. Сейчас его удерживали в какой-то форме существования наниты, но для полноценного восстановления нужны были материалы. Вот только была загвоздка. Я не мог ничего делать с этим пространством, ни достать что-либо оттуда, ни положить туда. Складывалось впечатление, что он как бы мой и при этом не мой. Наверное, именно из-за этого я не ощутил его ранее. Даже сейчас, без помощи Алисы, я не смог бы различить это самое подпространство в моем подпространстве. Как бы бредово это ни звучало. Зато теперь все стало на свои места. Мозг есть, а значит понятно, каким образом я мыслю. Теперь осталось понять, откуда оно появилось и как им управлять. С тем, откуда оно взялось, я разобрался достаточно быстро. Виновником оказался Кецель Каким-то образом этот демон смог пробудить неизвестную ранее силу. И вот в чем загвоздка. Это было то самое ярко-синее свечение. Если я правильно все понял, то моя матушка Гестия, перед тем, как произошел взрыв, создала этот самый карман и засунула мое тело туда. Как говорится, благими намерениями выслана дорога в ад. Она, конечно, хотела мне помочь, но в итоге сделала хуже. Каким образом демон смог повлиять на этот процесс, мне не совсем понятно. Впрочем, это уже не играет особой роли. Нужно теперь думать, что делать. Что-то мне подсказывает, что, по идее, я должен был умереть, но Кецалькуатль смог защитить это пространство от влияния извне. Судя по всему, он очень сильно желал меня захватить, что, в общем-то, понятно. Каким образом проникнуть в закрытое пространство, удалось выяснить с помощью Алисы. Нужен был разумной силой демонов, а точнее черной стихии. И, как ни странно, но такой у меня есть прямо под рукой. И это та самая девчонка. Алиса уже выяснила, что у нее есть две заложенные стихии, черная и ледяная. Осталось дождаться активации ее способностей, затем создать внутренний мир, дальше воспользоваться ее силой и открыть карман. Потом уже есть варианты. Или восстановить тело, или уничтожить и возродиться там, где нужно. Чтобы уж точно все сделать правильно, то лучше восстановить, а потом самоуничтожиться. Так надежнее. Правда, был еще один важный момент. Каким образом происходит связь с телом, если ничто не может туда проникнуть по идее? Пока я занимался своими делами, моя носительница уже успела закончить свои дела в городе, и сейчас с приличным отрядом приближалась к одному из замков. Все это время активно запоминал все разговоры вокруг и пытался найти параллели с реальными вещами. На данный момент удалось неплохо продвинуться вперед с изучением местной речи. Я уже могу с большой уверенностью утверждать, что знаю названия почти полусотни предметов и животных. Этого, конечно, еще маловато, но главное – дело движется вперед. С местоимениями и всяческими причастиями сложнее. И еще раз мысленно вздохнув с сожалением об утрате Зака, я погрузился в изучение языка. Кстати, если есть тело, то значит и Зак тоже должен уцелеть. Так почему нет контакта? Хм, странно. В замке явно готовились к осаде. Солдаты бегали туда-сюда, а Диана сразу отправилась к главному. Дальше была экскурсия по практически стандартному замку с донжоном по центру, а потом обычная рутина. Только через пару дней к замку подошла армия неприятеля. И опять ненормальная реакция девушки – Вместо того, чтобы опасаться или испугаться, да и вообще хоть капля страха должна быть у разумного. Но не тут-то было. Кажется, эти понятия в ней атрофировались. Понять бы еще, она всегда такой была или просто у нее такая реакция из-за меня. Надеюсь, все-таки последняя. Пока что у нее азарт и какое-то восторженное ожидание. Думаю, нужно немного опустить ее на землю. Так что теперь буду вмешиваться только если ей реально будет угрожать опасность. А то, ишь ты, хитрая какая, море ей по колено. Угу, как же. Утром началась полноценная осада. А после длительной бомбардировки нас камнями из катапульты и слабенькой магией, неприятель пошел на приступ. Диана металась из одного места в другое, пытаясь успеть везде. Вот только с учетом того, что я перестал ей активно помогать, девушка быстро устала. Выглядела она при этом очень недовольной. Зато теперь меньше лезла на рожон. Нападающих оказалось гораздо больше защитников. Уже к середине дня они ворвались внутрь замка. Диана явно не успевала отражать все удары, так что в один из моментов пришлось вмешаться уже мне. А вот то, что произошло дальше, заставило серьезно задуматься». Сразу после того, как Диана с моей помощью разделалась с противником, она замерла на месте. Я только чудом успел заметить мимолетные изменения. Моментально максимально ускорился, после чего увидел, как аура девушки отдельно от тела двигалась в сторону выхода из замка. Ха, очень интересно. Последовав за ней, мимо застывших на месте солдат, я увидел, как огонек ее сущности встретился с тем, кто, видимо, и смог выдернуть девушку из тела. Это был самый настоящий высший демон собственной персоны. Он о чем-то переговорил с Дианой, после чего просканировал доспех и славой силе не заметил меня. Впрочем, не зря же я столько старался над усовершенствованием доспеха. А я уже готовился атаковать его стихией, но, видимо, не придется. Более того, хорошо, что я не стал торопиться нападать. Как оказалось, тут пребывал лишь его слепок личности в дроне. Очень интересная структура заклинания, надо будет запомнить В принципе, я и сам так могу Но все же у этого демона более эффективный метод Демон внимательно выслушал рассказ Дианы о ее приключениях А я еще раз похвалил себя за осторожность То, что она докладывала, мне стало понятно из длительности рассказа И постоянных взглядов, бросаемых демоном на доспех Кажется, он и сам не до конца понимал его природу Впрочем, рассказ и сканы, наконец, удовлетворили демона, и он легким движением руки отправил обратно ауру девушки в ее тело. После чего дрон исчез в сфере телепорта. Кажется, в этом мире информация поставлена на весьма серьезный уровень. Так быстро вычислить необычную штуку, а после оперативно прибыть и проверить. Демоны тут явно не отлынивали от работы. Правда, тогда возникал вопрос, почему за мной никто не прибыл раньше. Был и еще один момент. Уже когда демон исчез, я вспомнил. Это ведь оказался тот самый мой старый знакомый и звали его Альтар, вот так совпадение. А ведь я свои параметры именно с его доспеха копировал. Упс, как нехорошо получилось. Но вроде тот ничего не заподозрил. Может, это какая-то стандартная модель? Будем надеяться, что так и есть. Будь по-другому, он бы так просто не оставил девушку в покое. Но вообще странно, что он тут. Не думал, что таких высших отправляют в миры богами. Он же вроде как был в боевом звене Кецалькуатля. Может, за тот провал его таким образом наказали? Или это у них повышение такое? В данные, что мне выдала аэлита, упоминаний о таких случаях не было. Там вообще говорилось, что все высшие из боевого звена менялись очень редко и только в особых случаях. Выше них были только личные помощники повелителей. На этом сюрпризы осады не закончились. Буквально сразу после того, как Диана вернулась в свое тело, возле замка открылся телепорт, и оттуда вышли почти две сотни разодетых воинов. Уж не знаю, кто это такие, но боевые действия сразу прекратились. Судя по эмоциям солдат обеих сторон, они сами были в шоке от происшедшего. Нападавшие покинули замок, а после и вовсе собрались и скрылись за горизонт. Прибывших возглавлял напыщенный хмырь без доспехов. Внешне он напоминал бочку на двух коротких ножках, а не человека, вот только слушались его беспрекословно. Именно он после недолгого разговора с мужиком в дорогих доспехах со стороны нападающих и седого вояки с нашей стороны позвал к себе Диану. Что самое удивительное, девушка после одной фразы хмыря сразу встала на колено, при этом вытащив свой меч и протянув его в сторону бочонка в дарительном жесте двумя руками с наклоном головы. Хмырь не стал брать меч в свои руки, видимо, будучи в курсе особенностей оружия дамы, поэтому просто дотронулся до него каким-то жезлом и торжественно объявил. Что именно, я, естественно, не понял, но в его пафосной речи три раза проскальзывало имя Дианы и ее фамилия. Сразу, как только он закончил, подскочили двое рыцарей из его свиты и надели на девушку синий плащ с золотой окантовкой. Я, конечно, слабо понимаю, что происходило, но, похоже, только что ее приняли в ряды то ли какого-то ордена, то ли организации или просто элитного отряда. Даже по виду эти рыцари были сильнее любого встреченных мною до этого. Более того, все они владели магией, их узоры так и сверкали. Видимо, закончив с какой-то обязательной традицией, прибывшие собрались и вместе с девушкой отправились через портал. Что-то мне подсказывает, что это как-то связано со мной». Появление демона, потом сразу внушительный отряд рыцарей и теперь портал. Ах да, еще и посвящение Дианы. Судя по тому, что я увидел после выхода из телепорта, это был совсем другой уровень города. Площадь, на которой мы оказались, сверкала чистотой. Да и сами трехэтажные домики вокруг выглядели опрятно. Честно говоря, если бы не рыцари, то я подумал бы, что тут явно 18 век, если не начало 19-го. Площадь была размером примерно 100 на 100 метров. С обеих сторон от нее шли дороги, вымощенные брусчаткой, как и сама площадь. И вот по этим дорогам ездили вполне себе комфортные кареты на магической тяге. Такие я уже видел в одном из миров, том самом, где жили Клариса и граф. Рыцари в своих доспехах явно не вписывались в этот вид. Впрочем, судя по всему, только меня удивляло происходящее. Остальные спокойно построились в колонну и отправились за каретой, в которую сел толстяк. Кстати говоря, Диана следовала в последнем ряду рядом с еще пятью дамами-рыцарями. Кажется, в этом мире женщины-воины вполне обыденное явление. Всего в отряде было почти 40% женщин. Соседка Дианы в строю что-то ей негромко рассказывала все время, пока мы шли быстрым шагом, который чуть не переходил в бег. Двигалась колонна в сторону огромного дворца метров десяти в высоту. Его шпили возвышались над всей округой. Да и размеры впечатляли. Судя по всему, располагался он в центре города. Хотя без дронов это уточнить не представлялось возможным. Если я правильно понял, то из-за доспеха Диану отправили к местному правителю земель в армию. Другой причины я не вижу. Конечно, возможно, это совпадение, но, учитывая все факты, шанс на случайность можно смело отбрасывать». Как только отряд прибыл во дворец, то рыцари, сняв шлемы, разбились на группы и отправились куда-то. Диана в сопровождении дамочки, которая всю дорогу ей что-то рассказывала, пошла отдельно от всех. Как же все-таки сложно без знания языка, все нужно угадывать. В итоге Диану поселили в одном из домов метров двести длиной. Судя по всему, это была специфическая женская казарма. В апартаментах, куда ее определили, стояли четыре койки в одной комнате, а во второй находились стеллажи для доспехов и оружия. Кроме того, была еще небольшая комната для умывания. И таких апартаментов на втором этаже трехэтажного дома было множество. Пока девушка получала инструкции у своей новой боевой подруги, я исследовал помещение. Если я все правильно понял, то в каждых апартаментах жили три-четыре девушки. В одном конце коридора находилась небольшая кухня, но чисто для приготовления напитков, ну и может что-то разогреть на магической плитке. В другом конце находился самый настоящий бассейн и душевые кабинки, а рядом располагалось помещение для стирки с магическими сушилками. Диана после того, как сняла доспех вместе с Леонорой, так звали ее наставницу, судя по всему, отправились обследовать все помещения. А после к ним присоединилась еще одна девушка, которая, сняв размеры с Дианы, куда-то ушла. Потом была чистка доспехов, а вечером доставили кучу одежды для Дианы. Два комплекта парадной формы, еще четыре повседневной и два, судя по всему, ученических наряда. Почти все они были брючными, кроме одного парадного с широкой юбкой. Естественно, полночи Диана мерила наряды и что-то там сама еще подшивала. На удивление, в этом нелегком деле ей помогали соседки по комнате. Одной из них, естественно, была Леонора. А вот как зовут еще двух, я так и не понял. Слишком часто вместо имени звучали, судя по всему, звания и прозвища или фамилии. Кто его разберет? На следующий день с утра Диана, экипировав доспех на уже новую форму с качественными кожаными накладками, отправилась опять вместе с Леонорой. «В этот раз мы прибыли на ресталище». Несмотря на раннее утро, тут уже было полно занимающихся рыцарей. Кто-то тягал железо, кто-то отрабатывал удары на манекене. Были те, кто устроил тренировочный спарринг. Когда Диану поставили на арену, огражденную со всех сторон невысоким деревянным забором, и против нее вышел какой-то усатый рыцарь в блестящих доспехах, я все понял. Девушку решили проверить в бою. С удивлением заметил, как от девушки ко мне потекла жиденькая ниточка энергии веры. кажется, Диана молилась, и, судя по всему, очень искренне и усердно. Хм, а почему бы и нет? Ладно, сейчас мы покажем этому усатому хмарю, что лыбится он очень зря, но не сразу. Пускай сначала продемонстрирует, что умеет, а то еще перестараюсь случайно. Альтар, сидя в своем удобном личном кабинете, задумчиво изучал данные с дрона. Он пытался понять, откуда на этой планете появилась точная копия его доспехов. С любой стороны этого быть просто не могло, но тем не менее было. Конечно, он тут не так чтобы долго. Всего 15 лет прошло с тех пор, как Кецель-Куатль отдал этот мир в качестве компенсации за атаку его людей на территории повелителя. Вот только все прекрасно понимали, что в реальности это Люцифер заманил их в ловушку, но против правил не попрешь. Нарушил границу кецель значит ему и выплачивать компенсацию. Почему Повелитель выбрал именно этот мир, Альтар не понимал, но был рад, что теперь вся планета принадлежит только ему и новому домену в составе сил Повелителя. Он очень долго шел к тому, чтобы стать главой домена, и вот наконец это произошло. Конечно, пока что у него всего сотня демонов, но это только начало. Собственно, из-за того, что их так мало, Альтару пришлось лично проверять весьма странный вызов – доспехи богов. или, если быть точным, копия его старых доспехов. Очнувшись от раздумий, демон активировал связь с базой данных главного домена, после чего запросил данные об этой экипировке. Маловероятно, но все-таки возможно, что кто-то из демонов Кицель скопировал его параметры доспехов. Правда, непонятно зачем. Ведь они четко подстраивались под нужное умение владельца. Высший хотел на месте уничтожить доспех, но в последний момент передумал. Сначала нужно узнать, откуда он тут взялся, и только потом его уничтожить. Пока база искала возможные варианты, на стене загорелся яркий красный сигнал. Альтар мгновенно вскочил с места, бегом бросился в специальную портальную комнату. Он еле успел домчаться, как из комнаты спокойно вышел улыбающийся Люцифер. «О, Альтар, ты уже тут!» – с веселыми нотками в голосе произнес Люцифер. «Как обустроился? Все в порядке?» «Приветствую вас, мой господин!» Тут же упав на колено и поклонившись, произнес альтар. «Все отлично! Огромное вам спасибо за столь удивительный магический мир!» «Брось!» – отмахнулся небрежно повелитель. «Ты своей службой заслужил такой подарок. Впрочем, прибыл я не просто так. Нашей службой разведки были получены данные о том, что Кецалькуатль, возможно, попытается тайно воздействовать на местных. Надеюсь, ты подготовился к приему дорогих гостей?» «Дамы, и господин, все готово? уверенно произнес альтар. «Очень хорошо, но на всякий случай у тебя тут погостят пару лет трое из моих личных воинов», расслабленно произнес повелитель. «Ты ведь не против?» «Что вы, господин, я рад оказанной мне чести», искренне и довольно произнес Альтар. Уже он-то знал, на что способны демоны из личной гвардии повелителя. «Более того, они будут все это время подчиняться тебе». «Очень надеюсь, что кицель не будет делать глупости, но лучше подстраховаться. Согласен?» насмешливо произнес Люцифер. «Благодарю за оказанное доверие, господин!» Изумленно, но при этом радостно произнес Альтар. Он уже мысленно строил планы, как сможет использовать столь мощные силы. Бывшие владельцы уж очень серьезно подходили к сокрытию сфер с векторами веры. Он сам их находил, но он один, а остальные были слишком слабы, чтобы обнаружить столь надежно сокрытое. Вот и хорошо. Надеюсь, как и раньше, ты не подведешь». Повелитель после этих слов окутался сферой телепорта и исчез, а из комнаты вышли трое высших демонов. Альтар с жадным блеском в глазах смотрел на эту силу и довольно облизывался. Два года! За это время он тут все перевернет. Никакие агенты Кецалькуатля не смогут укрыться от их бдительного взора. Пообщавшись с прибывшими, он поручил слугам расположить бойцов в лучших апартаментах, а сам довольно отправился к себе в кабинет. Нужно было, не теряя времени, распланировать ближайшие цели. Терять время нельзя. Раз повелитель лично решил навестить его мир, то, значит, этот кецель уже мог запустить своих агентов. Усевшись в кресло, он недоуменно смотрел на экран голограммы. На ней светился результат запроса. Данные о каком-то бое бывших владельцев с местными. В результате этого сражения были убиты два высших демона. Один из них был любвеобильным парнем, не пропускающим ни одной местной юбки. В итоге на планете теперь куча его наследников. По данным, именно он оставил на поле боя свой доспех. Альтар недовольно фыркнул «вот же бездарь» и тут же забыл об этом доспехе. Пусть бродит у местных, у него и поважнее есть дела. На грани сознания мелькнула мысль о том, чтобы уничтожить все-таки весьма опасную вещь, но тут же пропала. Это такая мелочь, что обращать на нее внимание глупо. Так что, отметив для себя, что с доспехом все в порядке, и отправив документ своим подчиненным, тут же выбросил из головы мысли об этой ерунде.